Глава 10. Я стою перед зеркалом в ванной, закручиваю последний локон и на миг замираю, осматривая себя. Волосы уложены в мягкие светлые волны, макияж подчеркивает скулы и глаза, а красное платье сидит на мне так, словно шито на заказ. Я в этом платье чувствую себя увереннее, чем за последние несколько месяцев. Вроде бы ничего особенного. Обычный ужин – Но почему-то рядом с Булатом я хочу выглядеть на все сто. Может, это просто упрямство? Может, желание доказать что-то самой себе? А может, это потому, что Булат здорово подкосил мою самооценку в прошлом? Я выхожу из ванной и натыкаюсь на его взгляд. Булат стоит у двери, уже готовый к ужину. Белая рубашка, слегка расстегнутая на груди, и синие брюки. Эли, который гулит, не обращает внимания на происходящее, занята своей игрушкой, сидя на кресле рядом с ним. Его взгляд задерживается на мне чуть дольше, чем обычно. Я чувствую, как он медленно скользит по моей фигуре, словно оценивает каждый изгиб и впадинку. Мне приходится сдержаться, чтобы не поправить платье, хотя я вижу, что с ним все в порядке. — Ты хорошо выглядишь, — наконец произносит он. Голос у него ровный, но я ловлю в нем что-то вроде восхищения. «Спасибо», – отвечаю я сдержанно. «Ты тоже ничего». «Ничего», – усмехается он, одной рукой поправляя ремень на брюках. «Ожидал большего комплимента за все эти старания». «Позер». Я пожимаю плечами и подхожу ближе к Элли. Она тянет ко мне руки, и я машинально глажу ее по голове, поправляя ее крохотное платьице. Малышка выглядит просто очаровательно в своем синем наряде, Но мне тяжело забыть, что Булат так тщательно ограничивает наше общение. «Пойдем?» – спрашивает он, и я киваю. Мы выходим из бунгало и идем по тропинке к ресторану отеля, несколько десятков метров. Булат держит Элли в руках, и она время от времени хватает его за нос или ухо, весело хихикая. Эта девочка, кажется, всегда находится в хорошем настроении. А еще я заметила, что она редко плачет. На удивление спокойный ребенок. Просто лапочка, и мне все сложнее держать руки при себе, когда так и хочется ее затискать. Когда мы заходим в ресторан, к нам сразу подходит официант, проводит нас к столику у окна с видом на океан. Атмосфера теплая, мягкий свет лампочек, негромкая музыка на фоне. Все идеально для ужина. Элли сидит в детском кресле и машет рукой в сторону тарелок, явно показывая, что уже готова принять участие. Булат заказывает еду, не задавая мне вопросов, как будто уже заранее знает, что я буду есть. Это слегка выводит меня из равновесия. «Я могу сама решить, что хочу есть, Булат. Этот ресторан славится своей кухней, но у них много экзотических блюд, которые ты не захотела бы есть, Алиса», — говорит он. «Я заказал все, что тебе может понравиться». У тебя будет широкий выбор, так что не о чем волноваться. Ух, и снова я выгляжу сварливой ведьмой. Ну и к черту, лучше так, чем быть влюбленной дурочкой, смотрящей ему в рот, как в прошлом. Неожиданно для меня була достает телефон и наводит на меня камеру, делая фото, пока я пытаюсь убить его взглядом. «Ты такая хорошенькая, когда злишься», – комментирует он с игривой усмешкой. «Ну просто тигрица! Не выкладывай это!» — хмурюсь я. — У нас же типа идиллия, так что такие фото не имеют смысла. — Но ты так хорошо получилось. не соглашается он, поворачивая экран лицом ко мне. — Я смотрю на свое фото и вижу, что и правда вышло отлично. — Давай теперь сделаем твое фото с Элей. Посади ее на колени. Я приподнимаю бровь, на милостивое разрешение прикоснуться к его дочери и осторожно усаживаю Элю у себя на коленях придерживая ее ладонью за живот. К сожалению, подвижная малышка не хочет сидеть смирно, она вертится ужом, пытаясь повернуться ко мне лицом и хватая прядь моих волос. Булат делает фото, но ему не удается ни одного удачного кадра, из-за чего мы с Эликой копошимся добрых десять минут, пока в конце концов я не ставлю ее на ножки у себя на коленях и не прижимаю щекой к ее мягкой щечке, глядя в камеру. Отлично, хоть одна нормальная фотка выдыхает Булат. «Давай ее обратно в стульчик». Я пытаюсь посадить Элю в детский стульчик, но она вдруг закатывает истерику, начиная орать с обиженным видом и тяни ко мне свои пухлые ручки. «Все хорошо, котенок. Иди к папе». Берет ее Булат, но Эля не успокаивается, упрямо тянясь ко мне. «Дай ее мне. Ничего страшного не случится, если я ее немножко подержу. Хмурюсь я, и Булат неохотно дает мне взять малышку». Естественно, маленькая манипуляторша сразу же замолкает, добившись своего, и продолжая играть с моими волосами, когда я удобно устраиваю ее в своих объятиях. Мы сидим в тишине какое-то время, а потом Булац какого-то перепугу решает, что может задавать мне вопросы о моей личной жизни. Я даже не додумался спросить, прежде чем мы поженились, но, может, у тебя кто-то есть, Алиса? На данный момент нет, если ты имеешь в виду мужчину. Отвечаю напряженно. — А у тебя? Он усмехается и откидывается на спинку стула. — У меня? Упаси Боже! Я только развелся и все еще пытаюсь отдышаться! Бросает он. — А что ты делала после нашего расставания? — Не волнуйся. Долго не скучала. Лгу ему в глаза, хотя после Булата у меня не было даже одного свидания. И не из-за отсутствия попыток со стороны мужского пола. На данный момент я свободна, потому что как раз недавно рассталась с человеком, в котором разочаровалась». «И что он сделал?» подается ближе Булат. «Не твое дело. Ты ведь не рассказываешь мне о своих странных отношениях с бывшей женой. Почему я должна?» «Справедливо». Подняв руки в поражении, соглашается он. «Но я рад, что никто не будет отвлекать твое внимание от нашей... семьи». В этот момент мой телефон вибрирует, И я, чтобы избежать его пристального взгляда, быстро достаю его из сумочки. На экране высвечивается сообщение от Тани, моей кузины. Я открываю его и вижу ссылку на чужую историю в соцсети. «Что там?» – спрашивает Булат, заметив мое напряжение. Я нажимаю на ссылку, и передо мной открывается видео. На экране появляется лицо Насти. Она стоит, снимая себя на фоне нашей свадьбы. «Всем привет, мои дорогие!» Я сейчас нахожусь на свадьбе своего бывшего мужа, который меня ненавидит и которому я постоянно изменяла. Как думаете, стал бы Булат приглашать меня, будь это все правдой? Еще не надоело поливать нас грязью? Как видите, у нас прекрасные дружеские отношения, несмотря на то, что говорят завистливые сплетники. Ничто не мешает нам строить здоровую атмосферу вокруг нашей дочери, и у меня совершенно нет конфликтов с новой женой Булата. Алиса – прекрасная мачеха для Эли, и я полностью довольна тем, как складывается наш родительский тандем». Далее идет отрывок нашего первого танца с Булатом с надписью «Прекрасная пара». «Она, блин, серьезно? Какого черта? Я чувствую, как внутри все закипает. Настя сделала нас актерами в своем спектакле. Мои пальцы сжимают телефон сильнее, пока я не поднимаю глаза на Булата». «Это что еще за комедия?» — Говорю, не сдерживая раздражения. — Настя — медийная личность, — говорит он спокойно, словно это ничего не значит. Ее репутация важна. От этого зависят ее рекламные контракты. — Я не соглашалась играть на благо ее общественной репутации, Булат, и не буду. — Это часть ее работы, Алиса, — отвечает он. — Она никогда не упустит возможность показать, какая она идеальная. Это всего лишь публичность. Публичность, частью которой я быть не собираюсь. Так и знай, Булат, это произошло в первый и последний раз. Я не буду больше с ней встречаться и принимать участие в ее шоу. Я этого и не прошу, Алиса. Тебе не нужно общаться с Настей, но не опровергать то, что она сказала на этих видео. Это только еще больше поднимет интерес публики к нам. Закрой свою страницу и игнорируй тех, кто будет задавать вопросы о Насте. Как только люди поймут, что ты закрытый человек, и ловить им нечего, они о тебе забудут.